Глава шестая Провинциальная гостиница, в отличие от больницы, оказалась на удивление сносной, я бы даже сказала уютной. В двухместном номере была идеальнейшая чистота, а из окон открывался шикарный вид на хвойный парк. Присыпанные снегом в легком тумане елки выглядели просто сказочно. Я с неохотой отвернулась от окна. — К сожалению, ресторана у нас нет, — сообщила улыбчивая девушка, провожавшая нас до номера. — Но кухня есть, так что ужин можно заказать прямо сюда. — Спасибо, обязательно воспользуемся, — отозвался Марк и поспешил распрощаться с местной служительницей. Как только дверь за ней была заперта, я скинула тяжелое пальто Марка, стянула с плеч свой до ниточки промовший плащик, скинула сапожки и с ногами забралась в кресло. «Как ты себя чувствуешь?» На исходе третьего дня нашего совместного путешествия у Марка ни с того ни с сего проснулись ко мне отеческие чувства. Он сидел напротив меня, заглядывал в глаза и вполне убедительно переживал за мое здоровье. Такое чувство, что не меня ранили в плечо, а мой попутчик получил контузию. Мне даже стало немного не по себе. — Сойдет, — промямлила я. Я к таким передрягам привыкла. И часто тебе приходится прикрывать собой клиентов? — Бывает. Работа такая. Работа у тебя совсем не женская. Тетя Мила тоже часто мне об этом говорила. С горькой усмешкой отозвалась я. — Женя! — Марк взял меня за руку. Я опешила и вопросительно уставилась на мужика. «С твоей тетей все будет в полном порядке». Вот в этом я очень сомневалась, но вслух ничего не сказала. «Вот только доберемся до Тарасова, и ее сразу же отпустят. Я тебе это обещаю». Он хотел сказать что-то еще, но замолчал. Отвернулся, а потом быстро поднялся. «Врач сказал, что тебе нужно принять жаропонижающие таблетки. Я по пути обратил внимание, что буквально на углу гостиницы есть аптека», — говорил Марк, а сам натягивал на плечи пальто. «Так что я быстро. Одна нога здесь, другая там». «Может, не стоит?» — на всякий случай спросила я. «Никакие возражения не принимаются!» — по-приятельски улыбнулся Марк. Мне нужен здоровый телохранитель, а ты уже из-за меня пострадала. Так что оставайся в номере, я скоро вернусь. И не дав мне больше возможности с ним спорить, он выскользнул за дверь. Пару минут я оставалась сидеть на месте, чутко прислушиваясь. Вдруг вернется. Потом я осторожно соскользнула с кресла, на цыпочках добежала до двери, воровато выглянула в коридор. Посмотрела налево, направо, никого. Я снова заперлась, перевела дыхание и только потом схватилась за свой плащик, по тайном кармане которого лежала записная книжка, взятая из кармана убитого Ника. Не в шутку, а всерьез я наконец-то решила взяться за разоблачение Миши Кравца. Трясущимися руками я открыла блокнот, перелистнула несколько страниц. Все они были исписаны неровным, корявым почерком. Чьи-то адреса, телефонные номера, непонятные пометки на полях, типа в 3.20 на Барнаульской. Я лихорадочно переворачивала страницы. Я не могла ошибаться. Ник работал на Кравца. И значит, у него должен быть его номер телефона. Я перелистывала одну страницу за другой. Антон, Ворон, Гвоздь, Дмитриев. Мелькали незнакомые мне имена. Может, этот человек записан под своим настоящим именем? Затрясло меня от неожиданной догадки. Лифан, Леша Шацкий, Макс, Михаил Арсеньев, Михаил Кровец, Никита Канунников. Михаил Кровец! Чуть было не пропустила я. Имя было написано мелкими буквами, а дальше длинный номер телефона. «Нашла! Нашла! Нашла!» — захлопала я в ладоши. Потом замерла на месте и бестолково уставилась на блокнот с исписанными страницами. Я так долго искала способ, чтобы выйти на этого человека, что теперь, отыскав наконец-то номер его телефона, впала в ступор. И что дальше? Что делать? Позвонить? И что сказать? Как назваться? Так и не придумав ничего толкового... Я схватилась за мобильник, который мне отдал Димка, и по памяти набрала номер приятеля. «Слушаю!» – после первого гудка ответили на том конце провода. «Димка, это я!» – затараторила я в трубку. «Женька, как дела? Где вы? Я со своей группой выехал за вами следом». «Дима, мы в гостинице «Околица». Это где-то на тридцатом километре рельской трассы», – сбивчиво начала объяснять я. Что вы там делаете? У тебя все в порядке? Да, соврала я, но сейчас это было неважно. Дима, я нашла номер Коровца! — выдохнула я в трубку. Что? Приятель то ли не поверил, то ли не расслышал. Я нашла номер Миши Коровца! — Нашла номер? Женяша, ты просто умничка. Я в тебе и не сомневался. У тебя есть время говорить? Я затравленно зыркнула на запертую дверь. Минут пять есть. Если что, я отключусь. Значит так, ментовским тоном завел Евдокимов. С Кравцом нужно связаться. Немедленно. Димка, но ведь у него моя тетя. Созвонись с ним и назначь встречу. Пропустил мимо ушей мое замечание приятель. Говоришь, вы на тридцатом километре Норильской трассы? «Сейчас, сейчас!» В трубке что-то захрустело, зашипело. «Сейчас гляну по карте. Так, в какой вы остановились в гостинице?» «Поколица», — покладисто ответила я. «Все понял. Это в поселке Шивыревка. Значит так, нужно на время вывести из игры твоего попутчика. То есть, как он связывается с Кравцом?» Никак. Растерянно отозвалась я. То есть они не созваниваются? Я так поняла, что у него вообще нет мобильного. По крайней мере, при мне он никогда никому не звонил. Отлично. Постарайся сделать так, чтобы вы пробыли в гостинице как минимум до семи вечера. К этому времени я как раз успею подъехать. Дальше делаем следующее. Закажешь в номер ужин. В еду будет подмешано снотворное. Я договорюсь с персоналом. Ну как я узнаю, в какой тарелке лекарство? Закажи себе греческий салат и яблочный сок. Я буду знать, что это твоя еда. Запомнила? Греческий салат и яблочный сок. Да, да, запомнила. Но для чего? Для того, чтобы ты могла спокойно пойти на встречу с Мишей Кравцом. Хм. Да. Прямо сейчас звони ему и назначай встречу. Место – заброшенная стройка на выезде из Шивыревки, в которой вы сейчас остановились. Время четыре утра. По нашим данным, Миша-кровец последнее время проворачивал свои аферы в Зеленограде. Думаю, что именно оттуда он и будет спешить к тебе навстречу. И к четырем часам как раз успеет. Ну как я могу назначить ему встречу? Для чего? «Для чего?» В трубке снова что-то захрустело и зашамкало. «Ты же говорила, что вы везете в Тарасов какую-то картину!» «Да. Вот и скажи ему, что эта картина попала к тебе в руки!» «А если не получится?» «Все получится!» «Жека, действуй! Уже завтра днем вы будете в Тарасове! И что тогда?» «Ты уверена, что эти люди вернут тебе тетю живой и здоровой?» Перед глазами все поплыло. Я снова вспомнила Эда, умершего у меня на руках. Память услужливо выдала и другую картинку. Ник на Софе с раскинутыми руками и кровавым пятном на груди. Миша-кровец и его свита ни с кем не церемонились. Никого не щадили. — Женя, ты уверена? — настаивал на том конце провода Димка. Нет. Тогда действуй. Завтра, может быть, уже слишком поздно. Мы должны поймать этого преступника, и ты можешь нам в этом помочь. Ничего не бойся, я все время буду рядом. Думаю, уже через час я буду в гостинице. Как только твой попутчик угомонится, сразу же спускайся вниз. Поняла? Поняла, чуть тверже отозвалась я. Вот и отлично. «Тогда до встречи! Я уверен, у тебя все получится!» Произнес напутственные слова Евдокимов и отключился. А я снова начала тыкать в кнопки телефона. В этот момент я не думала, чем может обернуться для меня вся эта сомнительная затея. И не очень представляла, о чем сейчас буду говорить с коровцом. Я просто верила и надеялась. «Димка поможет! Димка меня не бросит!» Но гудки тянулись, а трубку никто не спешил брать. Прошла минута, другая. Нервы начинали сдавать. Я то и дело поглядывала на дверь. Наконец на том конце провода что-то щелкнуло, и электронный голос монотонно забубнил. «Данный абонент вне зоны действия сети. Вы можете оставить голосовое сообщение». «Миша!» «Я хотела тебе сказать, что картина, которую твой человек везет в Тарасов, сейчас у меня. Если вещица тебе дорога, то советую приехать сегодня навстречу на заброшенную стройку из Шивыревки. Я буду ждать тебя там в четыре утра!» Деревянным голосом наговорила я в трубку и чуть помедлив отключилась. В голове, как в миксере, вертелись сто вопросов сразу. Что, если он не прослушает это сообщение? Как быть, если Кровец свяжется с Марком? Что делать, если Евдокимов не успеет приехать вовремя? И, наконец, главный вопрос, который уже давненько не давал мне покоя. Где, черт возьми, Марк прячет картину? Димка действительно предложил не такой уж и плохой план. Вывести из игры Марка. Заполучить оригинал картины и шантажировать этим Миршу кровца, пожалуй, лучше и не придумаешь. По крайней мере, в то, что шельма кровец отпустит тетю в обмен на подлинник старинного полотна, я верила гораздо больше, чем в то, что моя любимая родственница увидит свободу после моего приезда с Марком в Тарасов. Пожалуй, в одиночку я не решилась бы на такую авантюру, но под надежным прикрытием приятелей Димки. Мне было море по колено. Скажу больше, я была уверена, что благодаря его участию это дело выгорит. Теперь всего-то и нужно было, что найти, где мой попутчик прячет чертово полотно. Но Марк должен был вернуться с минуты на минуту, и рыскать по его сумкам было рискованно. Сомневаюсь, что мой попутчик проникнется пониманием, если застукает меня копашащейся в его бельишке. Небось, сразу смекнет, что к чему. Он еще тот хитрыжок. Странно, что Марк вообще рискнул оставить меня одну в номере, а сам побежал за лекарствами. На него это вообще не похоже. Ничего, когда снотворное подействует и он уснет, у меня будет вдоволь времени, чтобы перетрясти его вещички. Мысленно утешила я себя и на этом и успокоилась. Впрочем, предусмотрительность была не лишней. Не прошло и пяти минут, как в замочной скважине заскрежетал ключ. В номер возвращался Марк. Я посмотрела на часы. Шесть. Димка с подмогой будут не раньше семи. И чем же мне занять дорогого попутчика, чтобы и время скоротать, и он бы ничего не заподозрил? Так и не придумав ничего толкового, я натянула на себя плед. Сделала невинные глазки и, сущий ангел во плоти, уставилась на дверь. Так что, когда Марк вошел в номер, его очам предстала идиллическая картина. Я в плюшевом кресле, без сигарет, без оружия, без руганий. Состояние для меня из ряда вон выходящее. Все купил, оповестил меня мужик, ставя передо мной на столик пакетик с лекарствами тебе не лучше может прилегла бы нет затрясла я головой глядя как марк наливает в стакан воды марк а что ник делал в том доме тихо спросила я не знаю покачал головой марк и я сразу поняла сейчас он не врет когда то этот дом покупался специально для того чтобы там отсиживаться частенько там же устраивались исходки Ключи от дома были у многих из наших. В том числе и у Миши Кравца. Пронеслось у меня в голове. Ник, конечно же, знал про эту берлогу. Не подозревая о моих мыслях, продолжал Марк. У него как-то были проблемы, нужно было залечь на дно. Так он прожил в Светлом два с лишним месяца. Вполне возможно, что по пути в Тарасов он решил заехать туда, чтобы переночевать. И там его убили. Закончила я. Взяла у Марка стакан с водой. Высыпала на ладонь несколько таблеток. Кто мог это сделать? Думаю, люди Давыдова. Я ведь сказал им, что у Ника настоящая картина. Но я и предположить не мог, что все так обернется. По моим расчетам, Ник должен был быть уже на подъезде к Тарасову. И людям Давыдова было за ним не угнаться. Мне кажется, что Давыдов не имеет к этому убийству никакого отношения. Осторожно подбирая слова, произнесла я. Хм. Марк сел на пол и вопросительно на меня уставился. — Последний раз ты виделся с Ником вечером 23-го, верно? Вслух принялась рассуждать я. — Да, — покладисто кивнул Марк. — Этим же вечером он должен был выехать в Тарасов? — Верно. Давыдов же узнал о том, что якобы настоящая картина у Ника только вечером 24-го. Так? Так. Сегодня 25 -е. Я выдержала паузу. Марк ждал. Я не патологоанатом. Но знаешь ли, профессия обязывает разбираться в таких вещах. Я еще помедлила, подбирая слова. Ника убили примерно 48 часов назад. То есть тогда, когда Давыдов еще не слышал твоей песни про то, что оригинал картины именно у Ника. Таким образом, у Семена не было мотива для убийства, подвела я итог. Но если не Давыдов, то кто? Я молча кусала губы. Сказать правду не поворачивался язык, а намеков Марк не понимал. Или делал вид, что не понимал. «Возможно, его убили те люди, которые преследовали нас сегодня?» Выдвинул свою версию Марк. Я внимательно на него посмотрела. «Но кто мог послать их за нами?» «Не знаю. Совершенно не представляю», — искренне сказал он. «И это-то меня сейчас больше всего и волнует. Кто бы их ни послал, этому человеку нужна картина». И он точно знает, что она у тебя. Ты же сам говорил, что за старинной вещицей охотились очень многие коллекционеры. Возможно, кто-то из них и вышел теперь на нас. Скорее всего, ты абсолютно права. Марк, эти люди так просто от нас не отстанут. Знаю, знаю. Куда ты спрятал картину? Они никак не смогут ее найти. Словно между делом спросила я. «За это можешь не волноваться». Я сразу почувствовала, что в голосе Марка зазвенели металлические нотки. «Картина в надежном месте!» Продолжать эту тему идти по тонкому льду. И я не рискнула. На душе и без того скребли кошки. Стрелки на часах уже давно показывали семь, а я все никак не могла решиться. Все что-то медлило, сомневалась и, наконец, отважилась. Давай закажем ужин номер. А дальше все как по сценарию. Спустя двадцать минут услужливая девушка в форме принесла нам обед. Я взглянула на поднос с тарелками и придвинула к себе салат. Успел ли Димка, мельком подумала я. Марк принялся за свою порцию. Я смотрела, как он энергично орудует вилкой, а на душе было гаже некуда. Марк, «Ты давно знаешь Кровца?» – спросила я, чтобы хоть как-то отвлечь и себя, и его. Мужик оторвался от еды посмотрел на меня. «Достаточно. А что?» «Он убил твоего напарника и несчастного, ни в чем не повинного художника. А так ничего!» – хотела ответить я, но вовремя сдержалась. Сейчас было не время выяснять отношения. «Ничего!» – мотнула я головой поковыряла вилкой в тарелке и попробовала салат. — А как ты вообще попал в компанию Кравца? — Мы с ним давно знакомы, — отозвался Марк, продолжая есть. Я уставилась на него во все глаза. — И ты с самого начала знал, что это за человек? — Знал. Я всегда все про него знал, — ответил мужик. Он жевал, а мне кусок в горло не лез. Я нервничала. Мне не сиделось на месте. Я поймала себя на мысли, что слишком пристально на него смотрю. Я решительно отодвинула от себя тарелку, поднялась с кресла и подошла к окну. На улице вовсю валил снег. Он завалил крыши домов и замел все дороги. Не пройти, ни проехать. Я думала о своем. Через сколько подействует снотворное? Марк. «А что будет, когда мы вернемся в Тарасов?» — спросила я, не оборачиваясь к нему. «Мы передадим картину заказчику. Ты вернешься к тете». «А ты? А что я?» «Ты так и будешь дальше работать на Кравца? Воровать? Обманывать? Уходить от бесконечных погонь?» Выговорила я, уж не знаю точно для кого и зачем. Марк не отвечал так долго, что я обернулась. Мужик пристально на меня смотрел. Мне стало не по себе от его взгляда. Мне вообще все время после разговора с Димкой было очень паршиво. — Хорошая ты, Женька! — ни с того ни с сего произнес Марк. — Жаль, что мы познакомились с тобой при таких обстоятельствах. Я не нашла, что ответить на это. Схватилась за пачку сигарет и защелкала зажигалкой. А вещи, похоже, до утра не просохнут. — первым нарушил молчание Марк. «Но ведь нам нужно успеть приехать в Тарасов завтра», — напомнила я. «Давай немного передохнем, а в ночь будем выезжать», — предложил Марк. Пару раз он уже прикрывал глаза, привалившись к подлокотнику. «Ты бы прилегла, Жень. Нас неблизкая дорога ждет». «Обязательно, обязательно», — отозвалась я глядя, как Марк поудобнее устраивается на диванчике. Я стояла, как вкопанная, не шевелясь, пристально глядя на мужика до тех пор, пока не поняла, он уснул. — Марк! — осторожно позвала я. — Марк! — ноль эмоций. Я приблизилась, коснулась руки своего попутчика, чуть тряхнула его, никакой реакции. План Димки Евдокимова удался. Все, как и было оговорено. Дальше сплошная импровизация. Как и щейка, я заметалась по комнате. От прикроватного столика к шкафу, от шкафа к полочкам в ванной комнате. Я шарила по всем ящикам. Я без зазрения совести переворошила одежду Марка. Перебрала все до последней вещички. Ощупала дно его дорожной сумки. После этого я устало рухнула в кресло. И с досадой ударила кулаком по подлокотнику. Картины не было нигде. «И куда же? Куда ты ее спрятал?» С досадой произнесла я, глядя на спящего мужика. Взглядом я шарила по его расстегнутой рубашке, по карманам брюк. «Но куда этот непутевый мог спрятать полотно?» Так и не найдя ответа на свой вопрос, я накинула на плечи все еще мокрый плащ. Обмотала вокруг шеи шарф и вышла из номера. У порога я чуть задержалась и оглянулась на Марка. Мужик спал, привалившись к подлокотнику, без подушек, без пледа. Мерзкие кошки заскребли на душе с удвоенной силой. Он и не такого заслужил. Одернула я себя, шагнула за порог и заспешила по гостиничному коридору. Я приказала себе не думать о человеке, который остался в номере. Бегом я спустилась вниз, миновала лестничный пролет и наткнулась на мужчину с беджиком Петр, гостиничный персонал. — Евгения Максимовна? — спросил он меня. Голос бесстрастный, по лицу ничего не понять, только в глазах легкая тревога и интерес. — Верно, — подтвердила я. — Ваш коллега мне все рассказал. Я поняла, что речь идет о Димке. Пройдемте со мной. Звонко цокая каблуками, я зашагала за сопровождающим через гостиничный холл по служебному коридору. Наконец он толкнул дверь табличкой управляющей. «Проходите!» Я вошла в просторный кабинет, залитый ярким электрическим светом, обвела четверых присутствующих мужчин взглядом. Двое в штатском, один в форме. От окна ко мне повернулся четвертый. «Димка!» Сразу подобрела я. — Жека, как ты? Все в порядке? Знакомься, местный оперуполномоченный Александр Константинович, следователь по особо важным делам. Я не запомнила ни одного имени. Я просто не слушала Димку. Сейчас мне больше всего на свете хотелось кинуться приятелю на шею и рассказать ему все-все про то, что я пережила за эти три дня, про то, в каком страхе жила и про то, как я безумно боюсь за свою дорогую тетю Милу. Но пришлось сесть в кожаное кресло у окна, для протокола ответить на все вопросы и на трезвую голову, как и положено, обсудить дальнейший план действий. Созвонилась с коровцом. Он не отвечает. Я оставила голосовое сообщение. Он должен его прослушать. «Будем надеяться», — кивнул дядька в форме. То ли опер уполномоченный, то ли следователь. А если нет? спросила я. Женя, у нас все под контролем, уверенно произнес Евдокимов. Я попыталась найти картину, которую мой попутчик везет в Тарасов, не смогла. Неважно, если кровец придет навстречу, то картиной не понадобится. Мы сразу же его арестуем. А на допросе он и его подельники признаются во всем, и картина сразу же отыщется. Нет сомнений. Сейчас главное не картина. Главное поймать наконец этого проходимца. Хорошо. Женя, возьмите это. Один из людей в штатском сунул мне в руки какое-то устройство. Крошечную пуговку с глазком. Хм. Прослушка, пояснил он. Положите в карман. Место, где будет проходить ваша с Кравцом встреча, безлюдное. Слежку там везти неоткуда. Затея опасная, вклинился в разговор Евдокимов. Мы, несомненно, будем поблизости, но непосредственно наблюдать за встречей не сможем. Будем только слышать весь ваш разговор. И как только кровец появится, снова подхватил первый мент, сразу же арестуем его. Мне еще долго пришлось отвечать на вопросы своих новых знакомых, нервно курить, просить заварить кофе. Только часа через два они, наконец, ушли, оставив нас с Димкой вдвоем. Тогда я села поближе к приятелю и рассказала ему все, что произошло с той самой минуты, как мы расстались в кафе на Центральной. Про похищение и угрозы, про то, как я узнала, что мою тетю захватили, про знакомство с Марком и те три дня, что мы провели вместе, как я люто ненавидела его первое время, как в попытке хоть что-то узнать забралась в машину к шпиону Давыдова и про убийство Эда, и про смерть Ника, про все-все-все. «Дима, а что, если это дело провалится?» спросила я друга, когда рассказывать больше было нечего. «Я командую этой операцией. Все под контролем, Жека!» обнял меня за плечи Димка. «А что, Марк?» Надеюсь, он не придет в себя раньше времени? После лошадиной дозы снотворного, которую мы подмешали ему в чай, он начнется в лучшем случае завтра к обеду. О нем можешь даже не думать. В гостинице на всякий случай все равно останутся дежурить наши люди. Я не про то, поморщилась я. Что будет с ним дальше? Не волнуйся. Мы арестуем всех, кто имеет отношение к этой истории. Обнадежил меня приятель. И Марк пойдет как подельник. Участие в похищении человека, пособничество в краже особо ценных вещей. Поверь мне, срок он получит немаленький. Как ни странно, но никакой радости в этот момент я не испытала. На приборной панели машины высветилось 3.15, когда я повернула ключ в замке зажигания. И двигатель Фолька нехотя заурчал. Димка, уверенный, как никогда сидел рядом. «По такой погоде мы минут двадцать потратим на дорогу. На трассе сейчас метет». Не знаю, как на трассе, а в поселке не переставая валил снег. Колеса буксовали в сугробах, дворники не успевали работать. Я то и дело переключала передачу, заставляя автомобиль двигаться вперед. Где-то позади меня вяз на заваленной снегом дороги. «Полицейский УАЗик. Время в запасе у нас все равно есть», — успокаивал меня Евдокимов. Но я волновалась не за этого. «Женька, я тебя знаю, ты и не с таким справлялась», — не переставая болтал приятель. «Нам бы только этого кравца поймать, а уж там...» Я не слушала. Напряженно ведя авто, я смотрела вперед. Я думал поймать Кравца только на мошенничестве с картинами, но если все так, как ты говоришь, и он еще убил двоих людей, видно, дело того стоит. Жаль, что картину я так и не нашла, — произнесла я вслух то, что все время было у меня на уме. Даже не представляю, куда Марк мог ее спрятать. Найдется картина, только бы Кравца поймать, — твердил свое Евдокимов. Еле-еле сначала мой фольк, за ним уазик. Мы выползли на трассу и дальше помчались на полной скорости. За все время пути ни одного встречного авто, кромешная темень, рассекаемая дальним светом фар, да поземка по дороге. — Тормозни вон на той развилке! — махнул рукой Димка. — Я пересяду к своим. Мы поедем к стройке в объезд, а ты прямо. Я сбавила скорость и послушно съехала на обочину. На минут 10 пути осталось. Хорошо. Я старалась не показывать, что внутри меня паника. И помни, мы рядом. В случае чего сразу же придем на помощь. Нам понадобится пятнадцать минут, чтобы добраться до тебя. Знаю. Тогда удачи. Скоро все закончится. И твоя тетя... И ты снова вернётесь домой. Да, да, да. Димка положил свою руку на мою, чуть сжал её, а потом быстро выскочил из машины. В мутном отцвете фар я видела, как он поднял воротник куртки и побежал к дожидавшемуся его уазику. Дверца хлопнула, машина побуксовала, тронулась с места и, неуклюже петляя, повернула на занесённую снегом тропку. Я смотрела на удаляющийся автомобиль. В темноте его было уже не различить, и только по мерцающим фарам я могла понять, где сейчас едет машина. И чем дальше удалялись огни УАЗика, тем тревожнее мне становилось. Но я заставила себя собраться, включила первую передачу и медленно поехала вперед по совершенно пустому шоссе. В голове было множество мыслей, сомнений, переживаний. Я гнала их от себя прочь, не переставая, курила одну сигарету за другой и всматривалась в расстилающуюся впереди заснеженную темноту. Дворники монотонно скребли по стеклу, в дальнем свете фар кружились крупные хлопья снега, и казалось, что этой дороги не будет ни конца, ни края. Но спустя десять минут, как и обещал Димка, на горизонте замаячили кирпичные развалины. Я выключила фары и оставшуюся часть пути проделала в кромешной темноте. Только подсветка на спидометре продолжала работать. да электронные часы навязчиво отсчитывали минуты до моей встречи с человеком по имени Миша Кровец. Ровно в 3.45 я поравнялась с заброшенной стройкой и заглушила мотор. Вокруг ни души, только бетонные плиты. Недостроены стены из кирпича, пустые глазницы окон. А впереди темень, хоть глаз выколи. Жутковатое местечко. Передернула я плечами и достала пачку сигарет. В горле уже першило от табачного дыма. Но не курить я не могла. Это хоть как-то успокаивало. Я пощелкала зажигалкой, сделала затяжку. В голову лезли дурные мысли. Что, если кровец Не прослушал мое сообщение. Или прослушал, но слишком поздно. Или не успевает приехать. На электронном табло загорелось 4.00. А я по-прежнему одна. На пустой трассе. Сижу в машине. Чего-то жду. Курю. Хотя сигареты уже не спасают. А может, тот, кого я жду уже давно здесь, вдруг пришло мне на ум? Я достала из бардачка пистолет, спрятала его за пояс джинсов и решительно выбралась из автомобиля. На трассе дуло так, что я вмиг промерзла до мозга костей. Меня заколотила зноб, зубы застучали друг об дружку. Но делать нечего. Закутавшись поплотнее в шарф, я прошла вперед, всматриваясь в дорожную колею. Если кровец приехал не так давно, то на снегу должны были остаться следы. Я, как ящейка, только что носом землю не рыла, рыскала возле обочины, присматривалась, прюнихивалась. Я уходила вперед все дальше и дальше от своей машины, пока, наконец, не напала на след. От основной трассы к стройке уходила ровная колея от колес, уже припорошенная снегом, но все же заметная. Должно быть, транспортное средство проезжало здесь около часа назад. Я выпрямилась, расправила плечи и уверенно посмотрела на темнеющую впереди постройку. Там, за развалившимися стенами, меня уже кто-то ждал. Меня бросило в жар. Не знаю откуда, но во мне вдруг появилась какая-то лютая злоба. Ну, кровец, сейчас мы с тобой и поквитаемся, прошипела я сквозь зубы. Без страха и малейших колебаний. Я зашагала напрямик к стройке. Я перестала замечать холод. Я не обращала внимания на снег, забивавшийся в сапоги. Я не поправляла трепетавший на ветру шарф. Я даже не думала о том, что сейчас этот преступный кровец может держать меня на прицеле. Это была последняя степень отчаяния. Дальше было некуда. Не дойдя до бетонных плит десять шагов, я остановилась. «Кровец! Выходи! Слышишь меня?» Проорала я в темноту. Завывание ветра, темень, торчащая среди снежных сугробов кирпичи И могильная тишина. «Кровец! Картина у меня!» «А я и не сомневался, что она у тебя!» Ответил откуда-то со стороны знакомый голос. Я отреагировала тут же, обернулась, и выдернула из-за пояса пистолет. От бетонной стены отделилась тень, шагнула вперед. Да выдав, ты, опешила я. Я была готова увидеть кого угодно, но только не Семена. Можешь не стараться и убрать пушку, поганенько засмеялся мужик. За его спиной появилась еще одна тень. Здоровый детина с пистолетом в руке. По легкому шороху у себя за спиной я поняла, что и сзади меня окружают. Я мельком обернулась и увидела своего старого знакомого Кольку. «Почему вы? Где кровец?» — растерялась я. «Кровец? Я сам бы хотел знать, где этот чёртов мерзавец. А, впрочем, теперь мне на него плевать». «Но как? Почему вы?» — начала была я, но запнулась. Почему здесь я, а не кровец? Все очень просто, моя дорогая. Номер телефона, на котором ты оставила сообщение, я отлично знал и давно поставил его на прослушку. Честно говоря, не надеялся на какой-то толк от этой затеи. Но спасибо тебе. Не может быть. Я была готова зарыдать. Значит. Кравец не получил мое сообщение и не придет. Сам в шоке, хохотнул Давыдов. И как я сразу не подумал, что картина у тебя? Твой дружок так старательно тебя выгораживал в тот раз, так просил отпустить. И я, старый дурак, поверил, не заметил подвоха, купился на бредовые роскозни о подсадных утках. Ну как же так? Все еще не могла поверить я. «Так что, девка, не дури, бросай пистолет и отдавай картину!» Скомандовал Семен. Я отлично понимала, что это полный бред и абсурд, но все же у меня нет картины. Произнося эти слова, я надеялась только на одно. Где-то рядом уже спешит ко мне на помощь Димка Евдокимов. Ведь у меня в кармане включена прослушка, И это значит, что он точно знает, что здесь происходит. «Что?» «У меня нет картины», — повторила я. «Не советую так шутить». Это не шутка, это правда. Я блефовала по телефону. Я просто хотела, чтобы Кровец приехал навстречу со мной. Он похитил мою тетю, заставил работать на него. Я не знала, что делать. Тем более все логично. У него твоя тетка, у тебя картина. Я понимала, что ситуация на грани фола. В лицо направлено дуло пистолета, меня держат на прицеле. Я была загнана в угол, а Димке все нет и нет. Да где же он в конце-то концов? Отчего не торопиться? Да нет же, нет у меня картины! Я успела заметить, как Семен кивнул человеку, стоявшему у меня за спиной, но отреагировать уже не смогла. Колька размахнулся, и удар пришелся как раз в раненое плечо. В глазах потемнело, я выронила пистолет и грохнулась на колени в мокрый снег. Мне в затылок тут же уперлась дуло пистолета. «Лучше скажи правду!» – посоветовал сердобольный Колька. «Как-никак!» А это не первые наши с ним разборки. У меня ничего нет. Нет! Где же Дима? Весь этот разговор по телефону был частью плана. Почему он до сих пор не пришел? Это была ловушка для коровца. Просто ловушка. У меня нет никакой картины. Ведь он говорил, что будет на месте через пятнадцать минут. «Картины нет!» «Я велю тебя убить, если не скажешь, где полотно!» — пригрозил Давыдов, и по его тону было ясно. Это не шутка. Но и мне весело не было. «Здесь полиция! Они все равно тебя поймают!» — покачала я головой. «Дурить меня вздумала!» — озверел Семен. «Стой!» — закричал кто-то. Все обернулись от стройки по глубокому снегу, К нам бежал какой-то человек и размахивал руками. Он то и дело проваливался в сугроб, путался в полах длинного распахнутого пальто. — Стой! Она не врет! У нее ничего нет! Это был тот, кого я меньше всего ожидала увидеть. По заснеженной стройке к нам бежал Марк. — У нее ничего нет! — Явился! — оскалился Семка. «За подружкой своей?» Марк остановился в нескольких метрах от нас, еле переводя дыхание и тяжело дыша. «Семен, отпусти ее!» «Полный эффект ты живю. Или я просто схожу с ума?» «Где-то я это уже слышал», — заржал Давыдов. «Может, опять скажешь, что вы лишь подсадные утки?» «Нет, на этот раз...» «Никакого вранья. Картина у меня. Только я знаю, где она находится. Отпусти ее, и я скажу». «Ты что, держишь меня за идиота? Думаешь, я второй раз куплюсь на этот дешевый спектакль?» «Но ты ведь веришь, что картина у меня?» «Верил Давыдов или нет, но светской беседе, как в прошлый раз, уже точно не бывать. Это я понимала так же отчетливо как то, что Димка не придет мне на помощь. Как ни крути, а холодное дуло пистолета у виска стимулировала мысленный процесс. Жаль, слишком поздно. Семен, я ее у тебя украл. Миновал охранный пост, проскользнул мимо десятка твоих людей, сумел вскрыть сейф. И ты думаешь, я бы позволил, чтобы какая-то девчонка умыкнула у меня из-под носа полотно? Уверенно говорил Марк. «Отпусти девчонку и поговорим с глазу на глаз. Нет у нее картины. Она даже не знает, где я ее спрятал. Ну, решайся». «Хорошо», – вкрадчиво ответил Давыдов. «Хорошо, поверю тебе. В машину его!» – махнул он рукой своим головорезом. Марка схватили под руки и поволокли куда-то в сторону кирпичной кладки. Семен остался стоять на месте. Не двинулся и колька. Только когда где-то совсем рядом заурчал работающий мотор машины, он спросил. «Отпускаем?» Секундой позже темноту рассек дальний свет фар. Очевидно, машина, на которой приехал сюда Давыдов, совсем рядом. И теперь верные соратники в компании с Марком поджидали босса, чтобы тронуться в путь. «Нет!» Глядя на меня в упор, ответил Семен. «Он обманул меня в прошлый раз. Набрехал пес такой про подделку и игру в подсадных уток. А я обману его на этот раз». Он гадко улыбился, и я волей-неволей догадывалась, к чему он сейчас клонит. «Избавься от нее и сразу же езжай следом за нами», — приказал он Кольке развернулся и быстро пошел вперед. Семен скрылся за бетонными плитами, в ночной тиши отчетливо хлопнула дверцы, и из глубины заброшенного строения выкатил автомобиль. Медленно он выполз на трассу, мигнул фарами и лихо покатил вперед. Я осталась стоять в снегу под пронизывающим ветром, глядя вслед удаляющейся машине. Ни рук, ни ног от холода я уже не чувствовала. Мысли в голове тоже смерзлись. А за спиной стоял Колька, готовый в любую секунду спустить курок. — Жалко мне тебя, но... — Извини, подруга. — Сама виновата, — произнес он. Над ухом отчетливо щелкнул затвор. Я слишком хорошо знала, что произойдет в следующую секунду, чтобы медлить. Собрав остатки сил, Я крутанулась на месте и с такой силой ударила кольку по руке, что пистолет тут же упал на землю. А я в следующее мгновение вскочила на ноги, кинулась вперед и сбила кольку с ног. Мы сцепились, как два бешеных пса, катаясь кубарем в снегу среди обломков кирпича и металлических перекрытий. Я была вымотанная, ранена, затравленная, но моему несостоявшемуся палачу мало не показалось. Должно быть, в тот момент я совсем лишилась разума. Я даже не сразу сообразила, что кто-то отчаянно пытается оттащить меня от кольки. Успокойся! Отпусти его, хватит! Да прекрати же ты! Кто-то так встряхнул меня, что я разжал у кулаки и выпустила Кольку. Хватит, Женя! Напротив меня стоял знакомый дядька в форме, то ли местный оперуполномоченный, то ли следователь. Двое его напарников уже поднимали на ноги кольку и защелкивали наручники у него на запястьях. — Где Евдокимов? — еле выговорила я срывающимся голосом.